59. Мы — художники. Когда мы любим женщину, то очень скоро начинаем ненавидеть природу, лишь только вспоминаем о тех отвратительных ее законах, которым подчиняется естество всякой женщины. Обыкновенно мы стараемся и не вспоминать об этом, но наша душа, которая претит малейшее случайное соприкосновение с такими явлениями, непроизвольно вздрагивает от чувства брезгливости, коли случается такое, и смотрит, как уже было сказано, на природу с презрением. Мы оскорблены, и нам кажется, будто природа посягнула на нашу собственность, осквернив ее своими нечистыми, неосвещенными руками. Мы затыкаем уши, дабы не слушать все эти разговоры о физиологии и принимаем про себя категорическое решение. Человек есть душа и форма. И я не желаю слушать всякие выдумки о том, что в нем есть что-то еще. Человеческий организм для всех любящих это мерзость, не лепится, вздор, богохульство и поношение любви. Теперь представьте себе, точно такие же чувства, каковы испытывает ныне каждый любящий по отношению к природе и естеству, некогда испытывал всякий, кто благоговел перед Богом и его святым всемогуществом. Все, что говорилось о природе астрономами, геологами, физиологами, врачами, воспринимал он как посягательство на свою драгоценнейшую собственность и, следовательно, как неприятельский выпад – причем неприятеля наглого и бесстыдного. Закон природы. Уже в самом этом слове слышалось ему «богохуление». В сущности, ему пришлось бы по душе, если бы вся механика была бы сведена к моральным актам свободного волеизъявления и своеволия. Но поскольку ему никто не смог оказать такой услуги, то он запрятал, как умел, природу и механику в укромный уголок, подальше от самого себя и зажил спокойно в грезах и сновидениях ах эти люди был их времен они знали толк в снах и сновидениях им даже не нужно было для этого сначала засыпать но ведь и мы современные люди еще не утратили такой способности хотя мы более склонны бодрствовать и тянемся к дневному свету стоит только начать любить Ненавидеть, страстно желать, Словом, начать просто чувствовать. В тот же миг мы почувствуем, Как снизойдет на нас дух грез. Ощутим, как прильют силы сна, И восстанем мы, Спокойные и невозмутимые, Бесстрашно глядя вперед, Отправимся по лихим и опасным тропам, Не пугаясь никакой беды, Не страшась ни единой опасности. Мы поднимемся высоко-высоко, Обойдемся все крыши и башни безумного безрассудства, и не закружится у нас голова, будто от рождения привыкли мы к высоте. Мы — лунатики дня, мы — художники, мы — укрыватели естества, мы — странствующие сомнамбулисты, иступлённо алкающие Бога, мы — тихие, спокойные, неутомимые странники, чей путь устремлён ввысь, и высоты эти — Для нас не высоты, а долины, где мы чувствуем себя в безопасности.